Двести восемьдесят седьмое. Гуру. При контакте с нами мысль ваша устремляется к нам, звуча в определенном ключе, и магнитно, по тональности созвучия, насыщается огнем нашим ответным. Вопрос и ответ. Зов и отклик в том же ключе черпают знание пользуясь законом притяжения, но на созвучной волне. Степень получения зависит от напряжения магнитной волны. то есть силы устремления, а приемлемость обусловливается вместимостью сознания. Способность вмещения означает наполнение духа, ибо имеющему и только имеющему дается. Не принешь ничего, ничего не получит. Закон неумолим.